Отряд первый кольцебрюхие, артрогастра. Кольцебрюхие, артрогастра составляют высший отряд из всех паукообразных. Характерную черту их составляет суставчатое приросшее почти во всю длину голова-груди брюшко. Бихорки, солипуге. По внешнему виду представляют середину между насекомыми и типичными пауками. У них членисто не только брюшко, но и вся передняя часть тела. Челюстные сяжки раздуты в виде пузырей. Спереди имеются очень сильные кришни вооруженные на внутренней стороне острыми зубами. Могут двигаться одна другой навстречу. На голове спереди помещаются два глаза, а под ними парные челюсти, сходные скорее со щупальцами или с ногами и отличающиеся от последних только величиной и тем, что не вооружены коготками. Брюшка состоит из девяти колец и покрыта, как и все остальное тело, волосами, которые на ногах длиннее и сидят реже. Обыкновенная бихорка, сольпуга или галеодес аранеоидес встречается во всей Южной Европе и в Египте. Она красноватого цвета, спереди почти бурова, брюшка несколько темнее. Бихорки живут в камышах и тростниковых зарослях в расщелинах глинистой почвы. Они не избегают близости человека и очень часто поселяются в его жилище или в надворных постройках, днем прячутся под камнями и в щелях, на охоту выходят ночью. Медленно двигается бихорка, подняв вверх и насторожив свои огромные челюсти, которые обладают способностью светиться фосфорическим светом при прикосновении к какому-нибудь предмету. Наметив добычу, она бросается на нее сильным прыжком и моментально вонзает в жертву своей клешни. Несмотря на свою незначительную величину, бихорка очень свирепа и представляет для многих животных, значительно превосходящих ее по величине, серьезную опасность. Одна бихорка 52 мм длины бросалась с лютостью на каждое насекомое, которое к ней пускали. Когда к ней приблизилась ящерица, то она вспрыгнула ей на спину, вонзила ей клешни в затылок и, умертвив, пожрала ее всю. Осталось только несколько косточек. В другой раз к ней пустили молодую мускусную крысу, и бихорка расправилась с ней так умертвила и пожрала. Продолжая опыты, ее спустили на летучую мышь, которая имела около 130 мм в размахе и, несмотря на то, что бедное животное отчаянно защищалось, беспрестанно махая крыльями, хищная бихорка ухитрилась таки вскочить ей на спину, крепко вцепилась в шею и умертвила. Одного скорпиона в 105 миллиметров длины она схватила поперек и перекусила, а затем пожрала одну за другой обе части. Однако, когда ее спустили с другим скорпионом, то тот схватил ее своими клешнями и нанес меткий удар ядовитым шипом, от отчего бихорка тотчас же издохла. сдохла. Бихорки не только кусают и высасывают пойманную добычу, но даже могут разжевывать ее. По своей свирепости они не разбирают врагов и бросаются даже на друга, причем победитель пожирает сраженного противника. Издавна существует убеждение, что бихорки ядовиты. Об этом повествовал еще Плиний, который сообщает, что люди, укушенные этими пауками, чувствуют онемение во всем теле, тошноту и дрожь, а иногда и умирают. По его словам, в одной местности, в Индии, все жители принуждены были выселиться вследствие необыкновенного множества этих пауков, которые причиняли им очень много зла. Скорпион, с давних пор считавшийся олицетворением злобы и коварства, принадлежит к животным, наиболее известным уже с глубокой древности. Примечание. В египетской мифологии скорпион считается олицетворением злого божества Тифона. Конец примечания. Про него древние и средневековые писатели рассказывают много всяких басен и небылиц, одну невероятнее другой.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 Но из их гниющих остатков зарождаются новые скорпионы. Рассказывали даже, что скорпионы никогда не умирают естественной смертью, а кончают жизнь самоубийством, чтобы возродиться в своем потомстве. В последнем есть значительная доля правды. Действительно, если скорпиона подвергнуть каким-либо мучениям, например, окружить огнем, то он, не ожидая смерти, покушается на самоубийство. Что касается самоотверженной смерти ради потомства, то относительно самки скорпиона это до известной степени справедливо. Мать рождает детенышей живыми и после этого долго вынашивает их на себе до тех пор, пока они совсем не возмужают и не смогут продолжать жизнь самостоятельно, но сама при этом так истощается, что умирает. Полевой скорпион – Бутус ацитанус, который водится во всей южной половине Европы, а также встречается и в других странах вокруг Средиземного моря, есть самый обыкновенный представитель этого семейства паукообразных. Туловище его состоит из голова груди, несколько суженной спереди, и семичленного брюшка, которое продолжается в длинном членистом, шесть членов, хвосте. Последний хвостовой сустав образует острый ядоносный шип, которым скорпион жалит. На нижней челюсти вместо щупалец имеются длинные, весьма сильные клешни, хотя основные членики их и функционируют как самые челюсти. Из второй пары челюстей образуется передняя пара ног, которые, как и остальные три пары вооружены на конце двумя маленькими коготками. На верхней поверхности голова груди расположены глаза. Посредине, по обеим сторонам от срединной бороздки, расположены два самых больших глаза. Это так называемые теменные глаза. Но кроме них по бокам находится еще несколько маленьких так называемых добавочных глаз, число которых неопределенно от двух до пяти, и бывает не одинаково даже на обеих сторонах темени у одного и того же скорпиона. Каждый членник всего туловища прикрыт сверху и снизу особым роговым щитком, которые между собой соединяются на суставах эластичной кожистой перепонкой, а краска бывает разнообразная, от бледно-желтого до бурого и даже черного цвета. Внутренняя организация скорпиона – очень сложна и совершенна. На спинной стороне внутренней полости образуется восьмикамерный сосуд, функционирующий как настоящее сердце. От него отходят артериальные кровеносные стволы, которые разветвляются в сосудистую систему, и к нему же возвращаются венозные стволы, так что в теле скорпиона существует правильный круг кровообращения, а вместе с темой и легочное дыхание, так как у него имеются легкие, состоящие из четырех пар тонких перепончатых мешков, сильно складчатых, где разветвляются тончайшие кровеносные сосуды. С наружным воздухом мешки эти сообщаются посредством узких щелей. Нервная система представлена у скорпиона большим центральным узлом, помещенным в голову груди, от которого расходятся нервы всяшки, ноги, пищеварительные и дыхательные органы, и кроме того, имеются еще семь меньших самостоятельных нервных узлов. Настоящие скорпионы различаются между собой по длине и форме клешней, по толщине и длине хвоста, окраской тела, числом глаз и многими другими более мелкими признаками, так что различают до 100 видов их, которые группируются в несколько десятков родов. Наиболее характерны, кроме вышеописанного полевого скорпиона, бразильский пегий скорпион Телегонус версиколор, испещренный блестящими черными и желтоватыми крапинками около 28 мм, черный скорпион Бротеас маурус, длиной до 52 мм, с толстыми клешнями, европейский, карпатский скорпион, скорпио-эвропеус, африканские виды, капсийский, опистофалмус, капенсис, и горный, скорпио-афер, скорпионы, американский скорпион, центрурус американус длиной не более 37 мм, Готтентотский скорпион, Сентрурус хоттентотус, до 105 мм. Все перечисленные скорпионы ведут очень сходный образ жизни. Они живут обыкновенно под камнями или в расщелинах, в гнилом дереве, в щелях стен человеческих жилищ, откуда заползают и в самые жилища, где очень часто забираются на кровати, в одежду или в обувь, Одним словом, во всякое укромное местечко, так как любят тепло, и при этом, конечно, нередко человеку приходится очень близко соприкасаться с этим опасным ядовитым животным. Ядовитость скорпиона и опасность его для человека не подлежит сомнению, хотя и сильно преувеличивается народной молвой, а также и многими исследователями и писателями. Собаки и более мелкие животные – Обыкновенно умирают от укуса скорпиона, но нередки случаи, когда укус причиняет лишь болезнь и не сопровождается смертью. В Южной Франции, где водится вышеописанный полевой скорпион «бутус оцитанус» и домашний скорпион «скорпиоэропеус», действительным средством излечения считается так называемое «скорпионовое масло» – «луиль де скорпион», прованское масло, в котором утоплено несколько скорпионов. Однако больше пользы приносят нашатырный спирт, табачный пепел и другие щелочи, которые употребляются как противоядие также и при укусах змей. Днем скорпионы прячутся и редко попадаются на глаза, но с наступлением ночи выползают из своих тайников и начинают отыскивать себе добычу, которую по большей части для них составляют различные насекомые и пауки. Приподняв хвост вверх и загнув вперед свое смертоносное оружие, ядовитый шип, как будто держа его наготове готове, скорпион неслышно, но быстро бегает взад и вперед, иногда также боком, и зорко высматривает своими многочисленными глазами себе добычу. Наметив жертву, например, какого-нибудь жука. Хищник бросается на него с большой быстротой, схватывает клешнями, приподнимает вверх, чтобы поднести поближе к глазам, помещенным на спине, и получше рассмотреть. Затем один или два метких удара в грудь. Несчастная жертва в конвульсиях умирает, после чего скорпион немедленно начинает ее пожирать. Как и у змей, ядовитость скорпионов увеличивается с теплотой местности их обитания. Из семейства лжескорпионов «Псевдоскорпиониде» упомянем книжного лжескорпиона «Хелифер конкроидес», который является представителем бесхвостых скорпионов. Величиной и общим видом он не превышает постельного клопа, но имеет пару длинных клешней. Челюстные сяжки приспособлены у них для сосания, а не для жевания, От настоящих скорпионов книжный лжескорпион отличается главным образом отсутствием ядовитых желез, хвоста и брюшных гребней. Кроме того, он дышит не легкими, а трахеями, как большинство насекомых. Вообще лже-скорпионы стоят по своему внутреннему устройству ближе к клещам, чем к скорпионам. Книжный лже-скорпион живет обыкновенно в пыльных книгах, откуда и получил свое название в полках, в гербариях, коллекциях и тому подобном, однако здесь он совершенно безвреден, так как истребляет личинок моли, червячков и других вредных животных. Весьма сходны с только что описанным и другие лжескорпионы. Клоповидный Хернес цимикоидес и коровой Обисиум мускорнум, которые живут на коре деревьев среди мха, или мусора. Семейство скорпиона пауков Педипальпи заключает фринов и телефонов, которые отличаются сильно удлиненными передними ногами и маленькими челюстями в виде когтей. Хвостатый телефон телефонус каудатус коричневато-бурого цвета, длиной около 32 мм, встречается на острове Яве. Ядовитого шипа на хвосте нет, но он может производить опасные уколы когтями своих челюстных сяжков, на которых имеются выходы ядовитых желез. Щупальца нижней челюсти сильно вытянуты и образуют клешни вооруженные шипами. На голову груди, имеющей овальную форму, помещаются четыре пары глаз одна на темени, а другие по краям. Брюшка состоит из 12 члеников и, на середине суживаясь, образует длинный нитивидный хвост. Животное это встречается в Мексике и в некоторых странах тропической Азии. Длинноногый фрин, фринус рунатус, длиной около 1 см, имеет очень вытянутые челюсти, которые образуют сильные клешни. Тело его сужено и напоминает настоящих пауков. Дышит легкими, живет в тропической Америке. Последнее семейство кольцебрюхих составляют сенокосцы, фалангида, которые в числе многих видов живут в умеренных странах. Главным отличительным признаком их являются очень длинные ноги, которые легко отрываются и долго еще изгибаются в суставах, откуда и произошло название этих пауков. Животные эти не столь пугливы и недоступны для наблюдения, как все раньше описанные паукообразные. Их легко можно видеть днем в темных углах строений или в укромных местечках на открытом воздухе. Они не прячутся, а лениво передвигаются на своих несоразмерно длинных и тонких ногах, однако днем они редко проявляют свою деятельность. Жизнь их... Начинается лишь с наступлением вечера, когда сенокосцы выходят на охоту, подстерегают свою добычу мелких насекомых пауков, с большой ловкостью бросаются на приближающуюся жертву и, схватив своими цепкими челюстями, быстро пожирают ее. В противоположность другим паукообразным, сенокосцы легко переносят значительно низкую температуру и живут даже в очень холодных местностях, так, например, в Швейцарии На высоте более трех верст встречается снеговой сенокосец – глоциалис Жирное, неуклюжее тельце этих животных имеет овальную форму, Брюшка состоит из шести колец, не всегда ясно обозначенных. На середине голого груди помещаются единственные два глаза, для дыхания служат только две трахеи, которые помещаются под бедрами задних конечностей. По внутреннему строению они совершенно сходны с настоящими пауками. Нервная система имеет два центра, которые помещаются над глоткой и под нею. Желудок имеет множество слепых отростков. Центральный орган кровообращения состоит из трех камер. Семейство сенокосцев очень многочисленно. Их насчитывают около 250 видов. Из тропических видов их – Кривоногий сенокосец, горнилептес, курвипас, живет в Бразилии и Чили, имеющий не особенно длинные странные изогнутые ноги, отличается некоторой склонностью к общежитию, так как встречается под корой деревьев и на пнях срубленных деревьев небольшими обществами.